Салим расстроен. Факс, который ждал его, когда он проснулся, был краткий, и слова звучали попеременно то с упреком, то строго, то разочарованно. Салим всех подводит. Свою сестру, Фуада, деловых партнеров Фуада, султана Таман, весь арабский мир. Если Салим не способен получить заказы, Фуад сочтет, что свободен от своих обязательств держать его на работе. Они полагаются на него. Его отель обходится слишком дорого. На что Салим разбрасывает там их деньги? Живет себя как султан в Америке. Салим прочел факс в своей комнате, которая всегда была жаркой и душной, поэтому вчера вечером он открыл окно, и теперь в ней слишком холодно. И сидел потом неподвижно, а на лице у него застыло ужасное страдание». А потом Салим идет в центр, прижимает к себе чемодан с образцами, словно в нем рубины и бриллианты, вышагивает по холоду квартал за кварталом, пока не приходит к приземистому зданию на углу Бродвея и 19-й стрит. Он поднимается по лестнице на четвертый этаж в офис «Панглобал Импорт». Офис пыльный и грязный, сомнительный на вид, но Салим знает, что «Панглобал» распоряжается почти половиной всех декоративных безделушек, которые привозят в США с Ближнего Востока. Настоящий заказ, значительный заказ от «Панглобал» может окупить поездку Салима, обратить поражение в успех. И поэтому Салим сидит на неудобном деревянном стуле в приемной, неловко поставив на колени чемодан и смотрит на средних лет женщину, со слишком яркими, крашенными хной волосами, которая возвышается за столом и сморкается в один клинокс за другим. Высморкавшись она вытирает нос и бросает клинокс в корзину. Салим пришел сюда ровно в 10.30, за полчаса до назначенной встречи. И теперь он ждет, краснеет, его знобит, и он думает, не начинается ли у него лихорадка. Медленно тикают минуты. Салим смотрит на часы, потом откашливается. Женщина за столом смотрит на него свирепо. "Да", говорит она, звучит как "га". "11:35", говорит Салим. Женщина смотрит на настенные часы и говорит снова: "Га. Мне назначено на 11". Салим примирительно улыбается. "Мистер Блендинг знает, что вы здесь", неодобрительно отвечает она. «Быста, бедок, бы сдашь и сесть!» Салим берет со стола старый номер «Нью-Йорк-Пост». Он читает по-английски хуже, чем говорит, и с трудом продирается через статью, словно разгадывает кроссворд. Он ждет. Пухлый молодой человек с глазами обиженного щенка. Переводит взгляд со своих наручных часов на настенные. В половине первого из кабинета выходят двое мужчин. Они громко разговаривают, тарабанят что-то на американском. Один из них, крупный с пивным брюхом, жует нераскуренную сигару. Проходя через приемную, он бросает взгляд на Салима. Женщине за столом он советует попробовать лимонный сок и цинк. Ведь его сестра свято верит в силу цинка и витамина С. Женщина обещает, мол, так и сделает, и протягивает ему несколько конвертов. Он убирает их в карман, а затем он и тот-другой выходит в коридор. Звук их смеха исчезает на лестнице. Час дня. Женщина открывает ящик стола и достает оттуда большой бумажный пакет, а из него несколько бутербродов, яблоко и милки-уэй из стола появляется пластиковая бутылочка со свежевыжатым апельсиновым соком извините говорит салим не могли бы вы позвонить мистеру блендингу и сказать что я все еще жду женщина поднимает на него взгляд словно удивлена что он все еще здесь словно последние два с половиной часа они не сидели в пяти футах друг от друга он ушел на ленч говорит она Он ушел далечь. Салим понимает, нутром чувствует, что блендинг — это и есть тот человек с нераскуренной сигарой. Когда он вернется? Она пожимает плечами, откусывает от бутерброда. Остаток дня у него весь расписан, говорит она. Остаток дня у него весь расписан.